Лассаль поделился с графом Фронтенаком своим грандиозным замыслом исследования Миссисипи и расширения французских владений до Мексиканского залива и, получив от него рекомендательные письма к морскому министру и другим влиятельным лицам, отправился во Францию, чтобы выхлопотать королевский патент на открытие в новом свете и монопольную торговлю буйволовыми шкурами. Всесильный Кольбер представил Лассале королю, который даровал ему дворянство, ввел во владение землями в новом свете и назначил губернатором тех стран, которые он откроет в будущем. Примечание. Кольбер Жан-Батист 1619-1683. Министр Людовика XIV, фактический руководитель внешней и внутренней политики Франции, стремился к созданию сильного военного и торгового флота, расширению торговли и эксплуатации колоний, приобретенных Францией в Северной Америке. Конец примечания. 14 июля. В 1678 году Лассаль выехал из ла в Канаду. С ним отправились человек 30 солдат, рыцарь Анри де Тонти, потерявший руку в одном из сражений, и францисканский монах Луи Аннепен, сопровождавший затем Лассаля во всех путешествиях. Из Франции были захвачены якоря, паруса и снасти, для постройки на озере Эри речного судна. Пока сооружался корабль, Лосаль продолжал исследовать окрестные области, изучал быт индейцев и у них меха, устроив большой склад в основанной им крепости на берегу Ниагары. Одновременно скупкой мехов занимался и Анри де Тунти, но только в других районах. а Патер Пен проповедовал среди индейцев христианскую веру и составил первое из известных нам описание Ниагарского водопада. К середине августа 1679 года корабль «Грифон» был готов к отплытию. Лассаль, присоединив к экипажу еще двух францисканских монахов, отправился из озера Эри в озеро Гурон, а оттуда в озеро Мичиган. По дороге Грифон выдержал страшную бурю, заставившую отложить путешествие по Миссисипи. Пока рыцарь Тонти собирал разбежавшийся экипаж, кредиторы распродали в Квебеке имущество Лосаля, и теперь вся надежда у него была на меха, сложенные в Ниагарской крепости. Однако Грифон, отправленный туда за пушниной, на обратном пути бесследно исчез. Потонул он или был разграблен индейцами? Так и не удалось установить. Но, несмотря на все эти неприятности, Лассаль все же решил приступить к осуществлению своего плана. Ограничившись пока что исследованием канадской водной системы, он перешел со своим отрядом линию, отделяющую Великие озера от бассейна Миссисипи и достиг Иллинойса. Здесь Лассаль попал в очень трудное положение, так как на своих людей он не мог положиться а иллинойские индейцы, бывшие до этого союзниками французов, перешли на сторону ирокезов и не скрывали своих враждебных чувств. Лассаль должен был во что бы то ни стало вернуть доверие индейцев. Терять ему же было нечего, и он отважился на отчаянно смелый шаг. С двадцатью солдатами он неожиданно явился в индейский лагерь, в котором было более трех тысяч воинов, и гордо проехал через все селение. Индейцы, пораженные такой храбростью, сразу же изменили свое отношение к Лассалю и перестали чинить ему препятствия. Тогда Лассаль, не теряя времени, построил на берегу озера Пиоре форт Кревкер. Огорчение. Назвав его так в память о пережитых невзгодах. Форт Кревкер должен был служить базой для дальнейших исследований. Оставив здесь... Тунти во главине большого гарнизона Лассаль, все еще, надеясь на возвращение Грифона, отправился с тремя индейцами и одним французом в форт Катарокуа, отстоящий от Кривкера на 500 льер. В то же время он снарядил в путь патра Аннепена, поручив ему подняться по реке Миссисипи и, если удастся, дойти до ее истоков. Оба путешественника, пишет Шарлевус, выехали из форта Кревкер 28 февраля 1680 года и, достигнув Миссисипи, поднялись на пироге вверх по реке до 46 градусов северной широты, пока не были остановлены большим водопадом. Анне-Пен дал ему имя в честь святого Антония Падуанского Сен-Антуан. Потом, не знаю каким образом, они попали в руки индейцев из племени Сиу, которые долго держали их в плену. В конце концов Лосаль прибыл в Катарокуа, где его ждали печальные вести. Такие вести, что человек менее закаленный пришел бы в полное отчаяние. Мало того, что сгинул без следа грифон с грузом пушнины на 10 тысяч ЭКЮ, Потерпел крушение корабль, везший лосалью из Франции много ценных товаров. Примечание. Эйкью – французская золотая монета, вес которой колеблется от 4,5 до 3,9 граммов. С 17 века название Эйкью прилагается к крупным серебряным монетам. Изъято из обращения в 1829 году. Конец примечания. А враги тем временем распустили слух, будто его давно уже нет в живых. Единственное, что сумел сделать Лосаль, — опровергнуть слух о своей мнимой смерти. Никакие дела его больше здесь не задерживали. С огромными трудностями, проделав обратный путь в форт Кревкер, он очень удивился, не найдя там ни одного француза. А случилось вот что. Люди, оставленные в Крефкере, восстали против...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 Лассаль снова занял полуразрушенный форт Кривкер и, доверив его небольшому гарнизону, пошел на поиски Тунти. Лассаль искал его на восточном берегу Мичигана, а Тунти в это время был на западном. Только в мае 1681 года встретились они в Макинако, в том месте, где теперь стоит Чикаго. Потеряв свои средства, Лассаль уже не мог построить другое судно и решил приобрести несколько обыкновенных пирог. В декабре 1681 года во главе отряда из 54 человек он спустился на санях с привязанными к ним пирогами по Иллинойсу и в феврале следующего года добрался до Миссисипи. Когда закончился ледоход, путешественники поплыли вниз по Великой реке, делая время от времени остановки для осмотра берегов и притоков. Лосали исследовал Устье Миссури, Устье Агая, где построил небольшой форт, проник в Арканзас и объявил его владением Франции, углубился в страну, населенную индейцами, начезами и заключил с ними союз. Наконец, 9 апреля, пройдя на пироге 350 лье, он достиг Мексиканского залива. Замысел, так долго лилейный Лассалем, был выполнен. Все открытые им земли он назвал в честь короля Луи, Людовика XIV, Луизианы и торжественно присоединил к владениям Франции. Возвращение в Канаду отняло у Лассаля больше года. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что на обратном пути Путешественникам приходилось бороться с быстрым течением Миссисипи и страдать от голода. Но несокрушимая энергия и сильная воля Лоссаля превозмогли все трудности. Между тем в Квебеке его ждали новые огорчения. Вместо отозванного Фронтенака пост губернатора занял Лефевр де Лабор, который отнесся к лосалю с предубеждением и в своем отчете Людовику XIV.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 Чтобы оправдаться перед королем и восстановить свою репутацию, Лассаль поехал во Францию. Он не только доказал несправедливость возведенных на него долобаром обвинений, но и сумел заинтересовать морского министра планом исследования устья Миссисипи со стороны моря. Лассаль предложил построить там крепость и основать колонию. Король, одобрив это предложение, назначил Лассаля губернатором Луизианы. Под его власть должна была перейти огромная территория от озера Мичиган до Мексиканского залива во много раз превосходящая территорию Франции. 24 июня 1684 года Лосаль отплыл из порта Ларушель на четырех кораблях с экипажем из 400 человек. Командиром флотилии был назначен морской офицер, капитан Божо. Надо сказать, что наспех подобранные солдаты и ремесленники в подавляющем большинстве оказались несведущими в своем деле. Между обоими командирами с самого начала возникли разногласия, которые скоро перешли в непримиримую вражду. Через пять месяцев флотилия алла достигла полуострова Флориды и вступила в Мексиканский залив следуя в западном направлении вдоль побережья, Лоса либо бажо прошли, не заметив, дельту Миссисипи и стали спорить, куда плыть дальше, на запад или на восток. Наконец путешественники высадились на берег, раскинули лагерь и отправили в обе стороны отряды на польский Миссисипи. Но Великая река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 Второй был захвачен испанцами, а с двумя последними Божо отправился обратно во Францию, покинув на произвол судьбы своих товарищей по несчастью. Чтобы не умереть голодной смертью, колонисты вспахали участок и посеяли хлеб, но проливные дожди погубили весь посев. Вскоре среди французов вспыхнули болезни. Число колонистов стало катастрофически уменьшаться, и через несколько месяцев дошло до 30 человек. И тогда Лосаль с этой горсткой измученных, голодных людей решил в последний раз попытаться достичь Миссисипи, а затем подняться вверх по течению к индейцам, с которыми он когда-то заключил союз. 12 января 1687 года Лассаль и его спутники вышли на лодках в море.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 В конце 17 века в устье Миссисипи все же была основана французская колония. Но этот поселок служил главным образом складочным пунктом для торговцев мехами и в конце концов совсем захерел. В 1718 году в дельте Миссисипи возник город Новый Орлеан, в котором в середине XVIII века насчитывалось всего лишь несколько сот жителей.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 Когда и как были основаны английские колонии, мы уже говорили выше, притоку английских эмигрантов в Америку немало способствовали религиозные гонения и революционные события 1648 и 1688 годов. Вскоре обширные леса, покрывавшие девственные земли Виргинии, Пенсильвании, Каролины, пали под топором скваттера, и почва на большом пространстве была распахана. Примечание. Скваттер-колонист, по собственному почину, занимавший свободный участок земли в Канаде или в США. Конец примечания. В то же время охотники и разведчики углублялись в леса и прерии, все дальше и дальше оттесняя индейцев и подготавливая новые места для поселений. В то время как между французами, англичанами и голландцами Шла борьба за североамериканский материк, испанцы почти без соперников завладели всей Центральной и Южной Америкой, за исключением Бразилии, где укрепились португальцы. Но далеки от того, чтобы добывать свое благосостояние упорным трудом, как это делали английские скватеры, испанцы заставили работать на себя индейцев, превратив их в настоящих рабов. Вместо того, чтобы развивать земледелие и культивировать полевые растения в соответствии с климатическими условиями завоеванных стран, испанцы занимались главным образом поисками и эксплуатацией месторождений благородных металлов. Но когда рудники были в значительной степени исчерпаны, в испанских колониях не замедлило исчезнуть и богатство. Итак, к концу XVII века... Большая часть Нового Света была уже известна европейцам. В Северной Америке, Канада, берега Атлантического океана и Мексиканского залива, долина Миссисипи, Калифорния, Мексика были исследованы и колонизованы. Вся центральная часть континента была подчинена хотя бы номинально испанцам. В Южной Америке, саванны и леса Бразилии, Помпасы Аргентины и внутренние области Патагония скрывались еще от взоров исследователей, они были открыты и изучены значительно позднее. В Африке длинная береговая полоса, тянущаяся вдоль Атлантического и Индийского океанов, была терпеливо изучена и исследована португальскими мореплавателями, но внутренние области были еще совершенно неизвестны. Лишь в некоторых местах поселенцы и миссионеры делали робкие попытки проникнуть в тайну этого обширного материка. Сенегал, Конго, долины Нилы и Абиссиния. Вот, пожалуй, и все, что было известно в XVII веке, да и то не слишком подробно, во внутренних областях Африки. Хотя многие страны Азии, пройденные путешественниками в середине века, больше не посещались европейцами, все же европейским исследователям удалось изучить Индию, Китай и даже Японию, эту таинственную страну Сипанго, представлявшую такой лакомый кусок для жадных завоевателей. Но Сибирь и северо-восточный угол Азии все еще ускользали от взоров исследователей, и в 17 веке еще не было известно, соединяется ли Америка с Азией, или отделена от нее проливом. Примечание. Это утверждение не соответствует действительности. В 17 столетии простые русские люди открыли и присоединили к владениям России всю Сибирь от уральских гор до побережья Тихого океана, а казак Семен Дежнев, выйдя из устья реки Колымы в Северный Ледовитый океан, морем обогнул полуостров Чукотку, и доказал, что Азия и Северная Америка разделяются морским проливом. Однако это важное открытие не стало в XVII веке достоянием науки, и только в XVIII веке, после плавания Беринга, этот вопрос признали решенным. Конец примечания. В океане не были еще открыты многочисленные архипелаги, острова и уединенные атолы. В этот период были... Колонизованы Зонские острова, частично исследованы берега Австралии и Новой Зеландии, и географы начали уже сомневаться в существовании пресловутого Южного материка, который, по мнению Тасмана, должен был простираться между Огненной Землей и Новой Зеландией. В конце XVII века географическая наука переживала период коренного преобразования. Великие открытия в области астрономии немедленно сказывались и на состоянии географии. Фернель и в особенности Пикар своими работами по определению величины земного градуса между Парижем и Амьеном доказали, что Земля не шар, а сфероид, то есть шар, приплюснутый у полюсов, И выпуклый у экватора. Примечание. Фернель-Жан, 1497-1558 годы, французский математик, астроном и врач, произвел в окрестностях Парижа измерение градуса меридиана. Расстояние он измерял числом оборотов колеса кареты, в которой ехал от Парижа к Амьену. Пикар Жан. 1620 1682 годы французский академик астроном в 1669-70 годах по поручению французской академии наук измерил дугу меридиана между Парижем и Амьеном точными научными методами. Конец примечания. Это помогло установить одновременно и форму и размеры нашей планеты. Исследование в этой области продолженное Кассини были завершены к началу следующего века. Примечание. Кассини, 1625-1712 годы. Итальянец по происхождению, астроном, член Парижской академии наук, был директором Парижской обсерватории, организовал и провел многочисленные геодезические работы на территории Франции. Конец примечания. Астрономические наблюдения над спутниками Юпитера – позволили уточнить на географических картах многие координаты. Примечания. Открытие Галилеем около 1610 года спутников Юпитера с их сравнительно быстрым вращением вокруг планеты позволило ученому использовать затмение этих спутников для определения долгот. Но фактически это стало возможным лишь к концу 17 столетия, когда Пикар В 1667 году применил зрительную трубу с сеткой нитей в окуляре для наблюдений небесных тел. Конец примечания. В это же самое время развивалась и прогрессировала историческая география, примечание, историческая география, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая экономическую и политическую географию прошлого. Для географов она важна тем, что облегчает реконструкцию ландшафтов прошлого. Конец примечания. Ее расцвету способствовала расшифровка древних надписей, и таким образом археологии суждено было стать одним из полезных орудий сравнительной географии. Словом, XVII век можно охарактеризовать как эпоху преобразования и прогресса. Он ищет и находит средства, которыми воспользуется его наследник, XVIII век. Начинается новая эпоха. Накапливаются факты, развиваются знания, а вместе с ними человечество открывается новый мир. Конец шестой главы. Морской разбой полярные экспедиции XVII века и колонизация Америки. Конец первой книги. Приложение. Список книг для дополнительного чтения. История географических открытий. Общие обзоры. Аусвейт Л. Как открывали земной шар? Перевод с английского. Д. Л. Арманд. Редакции дополнения дополнение К. И. Кунина Москва, Ленинград, тридцать 1939 год, 288 страниц. Живо написанные научно-популярные очерки Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. Перевод с английского под редакцией и с предисловием И. П. Магедовича. Москва. Издательство иностранной литературы. 1950 год. 648 страниц. Сжатый обзор с привлечением документальных источников. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. Москва. Учпедгиз, 1957 год. 752 страницы. Автор показывает, как сложилось в результате многих сотен путешествий начиная с древности и до середины XX века, современное представление о физической карте мира. Замечательные путешествия, пропущенные или только упомянутые в книге Жюлия Верна, Алексеев М.П. «Сибирь» в известиях западноевропейских путешественников и писателей XII-XVII веков, издание второе. Иркутск, 1941 год. Историко-биографические очерки и перевод записок путешественников с подробными комментариями. «Английские путешественники в московском государстве» в XVI веке. Перевод с английского. Вступительная статья и комментарии Ю. В. Готье. Ленинград, 1937 год. Документы, освещающие историю английских экспедиций «Уиллоуби». Ченслера и других, взятые из книги Р. Гаклюйте «Важнейшие плавания, путешествия и открытия, совершенные англичанами» 1589 год. Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай. Василий Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков. Издание второе. Москва, Географ Гис. 1954 год. 54 страницы. Путешествия XVII века, положившие начало исследования Центральной Азии. Белов М.И. Семен Дежнев. Издание второе исправленное и дополненное. Москва. 1955 год. 155 страниц. История плавания и географических открытий знаменитого русского морехода. Бендер Н. А. Имена русских людей на карте мира. Москва. Географ ГИС. 1948 год. 159 страниц. Берг. ЛС. Очерки по истории русских географических открытий. Издание второе. Исправленные и дополнены. Москва. Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1949 год. 467 страниц. Берг. ЛС. Великие русские путешественники. Москва, Ленинград, Дед Гис, 1950 год, 296 страниц. Книги академика ЛС Берга написаны живо и увлекательно. Первая предназначена для специалистов, но доступна широкому кругу читателей. Вторая для детей старшего и среднего возраста. Зайчиков В.Т. Путешественники Древнего Китая и географические исследования в Китайской Народной Республике. Москва. Географ ГИС. 1955 год. 88 страниц. Зубов Н.Н. Отечественные мореплаватели, исследователи морей и океанов. Москва. Географ ГИС. 1954 год. 474 страницы. Ибн Фадлан. Путешествие... Ибн Фадлана на Волгу. Перевод и комментарии под редакцией академика Ию Крачковского, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1939 год, 194 страницы. Записки арабского путешественника X века. Его записки – один из важнейших источников средневековой истории по Волжье и Заволжье. Крачковский и Морская география в 15-16 веках у арабов и турок. В книге «Географический сборник». Выпуск 3. Издательство Академии наук СССР. Москва-Ленинград. 1954 год. Среди прочих интересных сведений здесь дана подробная история знаменитого арабского лоцмана Ахмеда ибн Маджида, проведшего через Индийский океан, Флотилию васко Гамы. Кунинка. За три моря. Путешествие тверского купца Афанасия Никитина. Историческая повесть. Москва-Ленинград. Дед Гис. 1947 год. 167 страниц. Мавродин. В.В. Начало мореходства на Руси. Ленинград. Издательство Ленинградского государственного университета имени А.А. А. Жданова. 1949 год. 148 страниц. Миронов. М. «На дальней реке. Историческая повесть. Москва-Ленинград. Дед Гис. 1950 год. 271 страница. Повесть из истории колонизации Приамурского края русскими землепроходцами. Поход, предпринятый в 1649 году Ерофеем Хабаровым. Муратов М. К далеким берегам. Рассказы о старинных русских путешествиях. Москва, Ленинград, Дед Гис, 1947 год, 323 страницы. Никитин Афанасий, Хождение за три моря, Афанасия Никитина, 1466-1472 годы. Перевод на современный русский язык и комментарии под редакцией Б. Д. Грекова и В. П. Адриановой Перец. Ленинград, издательство Академии наук. СССР, 1948 год, 229 страниц. Осипов А.М., Александров В.А., Гольдерберг Н.М., Афанасий Никитин и его время. Издание второе исправленное. Москва, Учпедгиз, 1956 год, 216 страниц. В приложении к Очерку дан сокращенный текст перевода на современный русский язык Хождение за три моря Афанасия Никитина. Открытие русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник документов составлено Н. Орловой под редакцией и с вступительной статьей А. В. Ефимова. Москва. Географ ГИС. 1951 год. 620 страниц. Прибытков. В. Тверской гость. Повесть о путешествии Афанасия Никитина в Индию. Москва. Молодая гвардия. 1956 год. 374 страницы. Русские мореплаватели. Сборник статей. Москва. Военный сдат. 1953 год. 672 страницы. Историко-биографические очерки, посвященные выдающимся русским мореплавателям, в приложении Справки, составленной Ип Магидовичем, известные русские мореплаватели, русские имена на морской карте мира. Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах, сборник документов о великих русских географических открытиях на северо-востоке Азии. В 17 веке. Составил М. И. Белов. Ленинград, Москва. Издательство пути, 1952 год. 586 страниц. Свет. Я. М. По следам путешественников и мореплавателей Востока. Очерки. Москва. Географ. ГИС. 1955 год. 184 страницы. Документальные источники к первой книге «История великих путешествий» Жюля Верна. Хронологической последовательности. Античная география. Книга для чтения. Составитель профессор М. С. Боднарский Москва. Географ ГИС 1953 год, 375 страниц. Перевод отрывков и записок из трудов древних путешественников и географов с подробными комментариями. Путешествие в восточные страны. Плана Карпини. И Рубрука. Перевод с латинского. А и малейна Редакция. Вступительная статья и примечания Н.П. Шастины. Москва. Географгиз. 1957 год. 270 страниц. Перевод записок Джованни Дель Плана Карпини и Гильома де Рубрука. Пола Марко. Книга. Марко Поло. Перевод старофранцузского текста И.П. Минаева под редакцией И.П. Магедовича. Москва. Географки. 1956 год. 376 страниц. Поло Марко. Путешествие. Перевод И.П. Минаева. Вступительная статья. Комментарии и редакция перевода К.И. Кунина. Ленинград. Гослит тысяча 1940 год. Путешествие Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Перевод с испанского, комментарии и послесловие Я. М. Света. Под редакцией со ступительной статьей И. П. Магедовича. Издание Третье. Москва. Географ ГИС. 1956 год. 528 страниц. Пегафетта Антонио. Путешествие Магеллана. Перевод с итальянского и примечания П.С. С. Узина. Вступительная статья Е.М. Света. Москва. Географ. ГИС. 1950 год. 179 страниц. Егоров. Д.И. Переводчик. Записки солдата Берналя Диаса. Сокращенный перевод книги Берналя Диаса «Дель Кастильо. Правдивая повесть о завоевании Новой Испании». Издание второе. Ленинград. 1928 год. В двух книгах. Диего де Ланде. Сообщение о делах в Юкатане. 1566 год. Перевод со староиспанского. Водная статья и примечания Ю.В. Кнарозова. Москва, издательство Академии наук СССР. 1955 год. 274 страницы. Записки испанского монаха, составленные после завоевания испанцами Юкатана. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке Ленинград 1937 год Дефер Геррит Плавание Баринца 1594-1597 годы Перевод с латинского аи Малейна под редакцией профессора В. Ю. Виза Ленинград Издательство все в Морпути 1936 год. 308 страниц. История географических открытий отдельных материков и стран, биографии путешественников, исторические повести в хронологической последовательности. Харт Г. Венецианец Марко Поло. Перевод с английского Н.В. Банникова. Редакции и предисловие И.П. Магедовича Москва. Издательство иностранной литературы, 1956 год, 318 страниц. Шкловский, В. Марко Поло, Москва. Издательство «Жургазобъединение», 1936 год, 349 страниц. Серия «Жизнь замечательных людей». Магидович И.П. Христофор Колумб. Москва, Географ, ГИС, 1956 год, 36 страниц. Краткий очерк истории плаваний Колумба. Ревзин Г. Колумб. Москва, Издательство тридцать 1937 год, 288 страниц. Серия «Жизнь замечательных людей». Бласко и В. В поисках великого хана. Христобаль Колон. Роман. Ленинград-Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1931 год. 384 страницы. Роман известного испанского писателя Бласка Ибаньеса. 1867-1928 годы. О Христофоре Колумбе. Вязов Е. И. Васкадагама. Первооткрыватель морского пути в Индию. Москва. Географ ГИС. 1956 год. 39 страниц. Краткий очерк плавания. Васкадагама. Харт Г. Морской путь в Индию. Перевод с английского Н. В. Банникова. Вступительная статья и редакция И. П. Магедовича. Москва. Издательство иностранной литературы. 1954 год. 331 страница. Кунинка, Васка де Гамма, Издание второе. Москва, Молодая гвардия, 1947 год. 322 страницы. Цвейк Стефан Америго. Повесть об одной исторической ошибке в книге Стефана Цвейга «Избранные произведения в двух томах». Том второй. Москва, 1956 год, 507-564 страница. Блестяще написанный очерк известного австрийского писателя Стефана Цвейга, 1881-1942 годы, о жизни Америговы Спуччи и о его подлинных и легендарных путешествиях. Кинжалов Р. Белов А. Падение Титлана. Предисловие и научная редакция академика В. В. Струве. Ленинград. Дед Гис. 1956 год. 263 страницы. История и культура ацтеков. Походы Кортеса и завоевание испанцами Мексики. Научно-художественное повествование. Вольский С. Пизарро. Москва. Издательство «Жургазобъединение». 1935 год. 272 страницы. Серия Жизнь замечательных людей. Вассерман Я. Золото Кахамарки. послесловие И. П. Магедовича Москва. Географ ГИС. 1956 год, 49 страниц. Историческая повесть немецкого писателя Якоба Вассермана, 1873-1934 годы о завоевании испанцами Перу. Рассказ ведется от имени вымышленного спутника Писаро. Свейк, Стефан, «Подвиг Магеллана», перевод с немецкого А.С. Кулишер. «Предисловие» и «Иноземцева», «Москва, географ ГИС», 1956 год, 238 страниц. Лучшая, превосходно написанная книга о Магеллане, есть и другие издания. Свет, я, Фернандо Магеллан, «Москва, географ ГИС», 1956 год, 38 страниц. Краткий очерк истории первого кругосветного плавания. Конинка К. Магеллан. Москва. Молодая гвардия. 1940 год. 304 страницы. Одна из самых удачных книг советского писателя, знатока истории географических открытий. Посетский В.М. Вильям Баренц. Москва. Географ Гис. 1956 год. 40 страниц. Краткий очерк истории плавания Баренца. Справочная литература: Барков А.С. Словарь-справочник по физической географии. Издание третье, переработанное, дополненное. Москва, Учпедгиз, 1954 год. 308 страниц. Боднарский М.С. Словарь географических названий. Москва, Учпедгиз, 1954 год. 368 страниц. Краткий морской словарь под редакцией вице-адмирала В. Г. Фадеева. Москва. Военный издат. 1955 год. 120 страниц. Сулержицкие. М. и Д. Краткий иллюстрированный морской словарь для юношества. Под редакцией контр-адмирала Н. Г. Морозовского. Москва. Издательство ДОСААФ. 1955 год. 287 страниц. Тихомиров Г.С. Заметки по истории и географии Москва. Учпедгиз 1946 год. 224 страницы. Конец приложения. Конец книги. Жюль Верн. История великих путешествий в трех книгах. Книга первая. Открытие Земли. Перевод с французского Е. Брандиса. Издательство «Терра. Москва. 1996 год». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 2004 года. Читала Людмила Ларионова.